Глава 11. Я бы лучше работал с юными джедаями вроде Бардона и Тейн, чем с похожими на Зея. Они остры умом, у них нет предрассудков и четкой программы. И они больше озабочены тем, что могут дать команде, а не всяким философским осиком насчет темной стороны. Зей может быть бывалый человек, но похоже он ждет, что я буду уважать его лишь за то, что он может взглядом открывать банки с кафом. Кэл Скирата, выпивая с капитаном Джавером Обремом вдали от посторонних глаз. Сектор розничной торговли. Квадрант Би-85. Девять дней спустя. Машина с наблюдателями над складом. 11.45. 380 дней после гианозиса. Джусик был горд собой. «Ну как?» – спросил он, сдвигая модный темный визор на кончик носа, и, глядя поверх него, похож я на потрепанного таксиста. «Очень убедительно», — сказал Фай. Мелькнула мысль. «Джусик вообще когда-либо чего-нибудь боялся?» «А я похож на пассажира?» Сев, сидевший рядом с Джусиком на переднем сиденье, пристроил прицел от DC-17 на консоли и соединил его с декой тонким желтым шнуром. Посвистывал, как называл это Скирата. Каждый раз, как транспорт или что-то другое прилетало мимо складского тупика, находившегося в паре уровней внизу, Сев прогонял регистрационный код через базу КСБ. Также он проверял груз сканером прицела. Фае впечатлила легкость, с которой фиксер и Атин установили связь с базой так, чтобы КСБ не заметила. Даже не пришлось вызывать Орда, чтобы все уладить. Капитан снова растворился в городе дня два назад. Ничего сложного для Эрка. Фай старался не думать о том, где он может быть. Вспоминать лихо было уже достаточно скверно. «Так, с этим в порядке», – доставлял одежду. Сев издал низкое, почти звериное речание. «А как мы сейчас выглядим снаружи?» «Прямо сейчас?» «Таксист радианец читает голожурнал, припарковался и ждет». Фай мог выглянуть, но никто не сумел бы заглянуть внутрь. Точнее, увидел бы то, чего в такси на деле не было. «Спасибо фотоактивным микроэмиттерам, прикрепленным внутри». «Хорошая штучка, чтобы морочить голову». «Спасибо», — отозвался Джусик. «Я убил немало времени, чтобы разобраться, как программировать образы». «Ты заскучал?» — поинтересовался Сеф, глядя на Фая. «Он по-прежнему остерегался делать замечания джедаю, пусть даже различия в рангах истерлись». «Я нет, а вот твой постоянный треп меня уже достал, Нервот». вмешался Джусик. Извини, Сев, моя ошибка. Сев на мгновение растерялся. Если интересно, то 51 из 70 ящиков, которые я на нашей вахте проверил, значится в базе данных как нелегальные. Тут куда больше дело, чем законный бизнес. Джусик вскинул бровь. А это не стоит сообщить людям обримо. А это не заставит парней в синем вломиться сюда и поломать нам всю операцию. Учел. Без обид, Барден. Дельта мало работала с джедаями, во всяком случае с молодыми. Фай просто наслаждался моментами, когда каменноликий сев уходил в растерянную оборону. Он, похоже, относился к себе как к обычному человеку, чьи навыки ничуть не важнее тех, которыми владеют другие. Они просто разные. Так что они ждали. И это было куда труднее, чем казалось. «Эй!» — сказал Сев. «Гляньте-ка на это!» Фай Джусик проследили взгляд через прицел Сева. «В базах КСБ пометка для служебного пользования». «То есть это либо то, что нужно, или дела организованной преступности?» Визер Джусика соскользнул на кончик носа. «Или и то, и другое». Среднего размера транспорт с тусклозелеными маркировками, припорошенными пылью. Идентификационный код был явно подделан. Когда транспорт приземлился на платформу, у дверей склада 58 и люк открылся, то внутри оказалось лишь несколько ящиков. Двери склада открылись достаточно широко, чтобы пропустить репульсерный погрузчик, и два дроида принялись загружать маленькие контейнеры на его платформу. «Маленькие, но кажутся тяжелыми», — заметил Фай. «А у нас компания...» — Сев перевел прицел, и Дека зажужжала, записывая изображение — К нему сейчас явится второй транспорт. Другая машина снизилась за кормой, пока не оказалась на одном уровне с другой стороны платформы. Ящики перетащили к ней. Они вообще не попали на склад. «Это необычно», — сказал Сев. «А мы не любим необычное, правда?» «Айди-сигнал заявляет, что это законно взятая на прокат машина». Женщина-человек среднего сложения в белом кожаном комбинезоне и с волнистыми рыжеватыми волосами до плеч вышла из зеленого транспорта и ее встретил Фаллен, выскочивший из арендованной машины. Насколько Фай мог судить, он был молод, со светло-зеленой кожей, и его обычная пилотская одежда была ему слегка длинна. Все детали надо было отметить. Оба отвернулись от воздушных маршрутов и, похоже, начали разговор. «Редкое зрелище, держу пари, его в базе КСБ нет», – заметил Сев, сверяясь с Декой. На экране замелькали изображения, система пыталась найти соответствие тому, что видела в прицеле. Через несколько секунд появилась надпись «Совпадений нет». «Фалин редко выбирается с родной планеты, и он определенно тут не туризмом занимается. Попробуем женщину». Фай посмотрел, тут соответствие нашлось, и довольно быстро. «Файрфек», — сказал Сев. «Ее зовут Виннаджис, и она государственный служащий». «Мне это должно не нравиться, да?» «Когда услышишь, что она работает в снабжении ВАР, нет, не понравится». «Чакар», — сказал Фай. «Конечно, она тут может быть по законному делу, но в таком случае я чересчур доверчив». «Мужчина фален и клерк ВАР? Привет», «Могу я вас нарисовать?» Сев вздохнул. «Определенно они грамотно использовали фалинские феромоны. Держу пари, она ему сделает все, что он попросит. А вытащить из нее информацию будет вообще не проблемой». Люки двух транспортов закрылись, и машины поднялись в воздух. Женщины и фалин остались на платформе. Казалось, что это обычная доставка, если не учитывать то, что груз был необычен. и двое у склада казались подозрительными во всем. Две цели смотрели на деки, но прямо рабочие склада, проверяющую партию груза. Потом Фалин развернулся и направился к пешеходному пандусу торгового уровня, а Винна Джис задержалась, прогуливаясь возле склада. «Мне уже интересно», — сказал Сев. «Фай готов проследить этих двоих?» Сердце Фай билось чаще. Тренировка и инстинкты взяли верх. Он снова был на камина, преследуя вооруженную цель в имитации города в Типоке. Именно таким был имитированный город, а оружие было настоящим, смертельно настоящим. Готов. Барден, проследишь за этой коробкой, ладно? Мы не можем уйти с места, пока не прибудет смена, Сев. Давай я вызову подкрепление. Что, если они нас засекли, и это приманка? Хорошо, выпусти нас и вызывай на помощь Найнера из Корча. Потом останешься на связи. «Просто на всякий случай». «Это необычные манеры работы». «Это и необычное место работы». Сев почти сказал «сэр». Фай слышал начало шипящего с... Самый крутой из дельты ткнул пальцем в правое ухо, словно опасаясь, что бусина комлинка вывалится. Джис уходит». «Тоже по пандусу». «Давай, Фай, двигайся». Они выскользнули из люка в такси, и Фай включил голокарту сектора, проверяя, куда ведет пандус и где выходы. Они уставились на мешанину синих и красных линий на карте, любезно предоставленной пожарным департаментом. Фай надеялся, что она не устарела. «Он их выведет прямо на торговую площадь!» Фай немедленно подумал о гражданских, перекрывающих линию огня и собственных чувствах, таких слабых, без начинки катарнского шлема. «Но я больше, чем мой доспех», — сержант Келл так говорил. Он двинулся вдоль стены, оставаясь вне поля зрения. На людях нельзя выпускать дроидов слежения. «Похоже, придется слегка закупиться самому. Просто сохраняй на лице эту маску тупого громилы, дворняга. Она тебе подходит». Сев вытащил деку и переключил экран в отражающий режим, держа прибор слегка справа. «Она как раз идет к верху пандуса. Да, сошла на первый уровень. Держится далеко, но следует за бездельником-ящером. Давай». «Давай срежем путь по мосту и перехватим их». «У тебя такое же скверное отношение к красам, как и к регулярной армии», – тихо сказал Фай, расслабляя плечи и стараясь казаться просто солдатом в отпуске. «В темно-красной одежде, с бластером на поясе, как и у любого разумного карусканца. «Следующий час должен был пройти без планов, расчетов, но не без подготовки. Фай надеялся, что он его переживет». Клуб сотрудников Корусканской службы безопасности, 13.00, частная кабинка, бар для старших офицеров. Кэл Скирата периферийным зрением и частью слуха уделял внимание болтовне в баре. Ему не нравилось следить за этими людьми, у них была та же неблагодарная работа, что у его парней. Но была возможность, что это от них утекают сведения. Он не мог позволить чувству товарищества влиять на суждение. Скирата надеялся, что обрема не оскорбит включенное искажающее поле. Маленький миттер удобно устроился на столе между стаканами, как скрученный рулон Флимси, и был готов поломать сигнал любому жучку. «Если это кто-то из моих, я его лично пристрелю», — сказал обрем. Скирата в этом не сомневался. «Можно забросить систему приманку и посмотреть, кто клюнет». «Но даже если это кто-то из нас, то им все равно нужны данные из ВАР, чтобы связать концы с концами. Одно дело, когда есть голоснимки военных целей и маршрутов, другое, когда знаешь, где надо начать». «Ну хорошо, значит, кого-то надо заслать в снабжение ВАР». Вариант был только один, Орда. «Хотя если мы найдем связь с твоими, то придется с тобой оборвать контакт, извини». А я голову в петлю с этой операцией не сую, а? Если бы я тебе сказал, где работают мои отряды, и они бы наткнулись на что-то, что привлекло внимание твоих людей, тебе пришлось бы их отзывать. Тогда всем станет ясно, что у нас тут группа спецназа. Знаю, просто опасаюсь, что твои парни привлекут внимание кого-нибудь из моих чрезмерно завистливых коллег, и одному из нас придется посылать погребальные винки родственникам. У моих парней нет родственников, только я Кэл не могу, просто не могу. Это должно оставаться в тайне. Ему нравился Обрим, родственная душа, прагматик, который так легко не доверится. Но если покажется, что начинаются неприятности и я смогу тебя предупредить, то я так и сделаю. Обрим помешал в стакане остаток пива. Хорошо, тебе в самом деле не хочется ничего такого. «Я выпиваю только на ночь, чтобы получше спать. Привычка с камина. Сон обычно очень непросто приходит. Расскажешь как-нибудь об этом? Держу пари, в типоке нет преступности». «О, она там есть, будь уверен». Причем самое худшее. Встретен еще раз каминанца, то знал бы, что делать. Хотя ничего, за что можно арестовать. «А когда твой Фай собирается зайти за выпивкой?» Мы ему должны за этот штурм. Храбрый парень». «Да, он инстинктивно кинулся на гранату и стал героем. Если бы он инстинктивно выстрелил и попал бы в гражданского, то стал бы чудовищем». «Как будто мы этого не знаем, дружище. С нами такое тоже случается». «В любом случае, Фай сейчас на патрулировании». Скират глянул на Хрона. «Зеленая вахта сменит красную еще через два часа». «Я его приведу, не беспокойся». Он, скорее всего, уже очень заскучал. Антитеррористические операции могут очень утомлять. Ожидание, потом еще ожидание, потом еще больше ожидания. Потом бросок, всеобщая паника и выстрел. Да, думаю, так и есть. Скирата допил сок. Надеюсь, что мы вступим с выстрелом вовремя. Торговая площадь, четвертый уровень, квадрант Би-85, корускант. 13.10. Красная вахта ведет наблюдение в движении. Им следовало бы позвать на помощь и передать слежение другой команде, но иногда приходится работать самому. Фай действовал на автопилоте, реагируя так, как его учили. Он и не думал, что тренировки так въелись в тело. Сев следовал за ним шаг в шаг. Торговая площадь представляла из себя смешение цветов, прохожих и еще более сбивающих с толку запахов и звуков. Такой была жизнь в толпе без шлема, и Фаю она не нравилась. Как раз впереди обычной походкой шла Виннаджис, время от времени пересекая дорожки по диагонали и иногда задерживаясь у транспористиловых витрин, полных штуковин, для которых файс трудом мог представить покупателя или носителя. Сев глянул на него. Не требовалось даже говорить. «Она заглядывает в жуткое количество витрин, не идет по нормальному пути». Думает, что знает, как сбрасывать слежку. Но это методы изголовидов. Любитель. Слабое звено. Барден, тихо произнес Сев. Шепот Джидай раздался в ухе Фая. Я знаю, где вы, не волнуйтесь. Не волнуюсь. Сев отвел взгляд от цели, и Фай обыденным движением повернулся к ней, глядя мимо, но следя периферийным зрением. Не вижу Фалиина. Двигаемся, сказал Фай. Они дали Джис отойти, пока она почти не потерялась в толпе и двинулись следом. Качественная операция по слежению включала мобильные и неподвижные группы, которые просто смотрели и передавали цель друг другу по маршруту. Но они работали сами по себе и никогда не планировали идти за подозреваемой. Вот что, по словам Келла, мы никогда не должны делать, заметил Фай. Есть идеи получше? Думаешь, она нас заметила? «Если и так, то не отреагировала. А должна была. Если она тот, кто мы думаем, то мы для нее просто цели». На площади кипела жизнь. Слева оказался ресторан со столиками и стульями под открытым небом. Джиз села. Сев и Фай прошли мимо нее, и если Фай казался ошеломленным клоном, который всю жизнь провел в военных казармах, то он не играл. Даже хижина Квибу была более близкой, чем это. Это не городская территория. Это просто огромная масса гражданских. Выбора не было, они прошли дальше. «Файрфек», — сказал Сев. «Она сбросит тележку и исчезнет к тому времени, как мы сможем обернуться без опаски». фай смотрел вперед. В пестрой толпе существ десятков разных рас на площади мелькали темно-красные фигуры. «Идет сорок первый», — сказал он. «Пехота всегда приходит на помощь. Около десятка братьев неторопливо шли, оглядываясь по сторонам. На них глазели продавцы, которые явно раньше не видели клонов. Фай множество раз видел эту реакцию и всегда удивлялся, чего тут странного. Потом приходилось посмотреть на собственный мир с точки зрения остальной галактики. Солдаты сорок первого уже поравнялись с ними. Фай по братски улыбнулся и в ответ получил пару смущенных кивков. Они меня не узнают. Странное чувство. Все братья команды с его знали, и он мог отличить пехоту от корабельной команды просто по походке. Они с Севом прошли между солдатами, словно сливаясь с ними, и затем развернулся, присоединившись к группе и направившись к цели. Она все еще сидела там, но теперь смотрела в другую сторону. Она уставилась на другую группу клон-солдат, двигавшихся к ней с иного направления. «Люблю быть узнаваемым», — заметил Фай. Волнение обострило чувство и позволило ощутить дрожь охоты. Женщина напрягла спину, будто собираясь вскочить, но осталось сидеть еще несколько секунд, пока клоны не оказались рядом с ней и не встретились с идущими напротив. Они остановились поболтать. Фа и Сев растворились в группе позади. «Я направляюсь к другой стороне площади», – прозвучал в ушах голос Джусика. «Найнер теперь на вахте. Буду давать данные с воздуха». «Понял», – тихо ответил Фай. «Для личной безопасности стоять в такой куче скверно. Но сейчас это значение не имело». Женщина вздрогнула, стараясь не смотреть на солдат. Ей это не удавалось. Фай, как и любой клон, был весьма внимателен к мелким жестам. Затем она встала и живо направилась к ближайшему магазину. «Может, она была должна Джанго денег?» – пожал плечами Фай, и сердце вдруг упало. Он заметил, что магазин похож только для женщин. Одежда на витрине была действительно странной. «Или мы просто не в ее вкусе?» «Так, умник, ты за ней туда пойдешь?» «Могу». «И что им скажешь? Ищешь подарок для подружки?» «Не испытывай свою удачу. Там есть черный ход?» Сев шагнул ко входу и прикрыл Фае, пока тот смотрел на галокарту и отыскивал нужные изображение. «Нет, но там посадочная платформа для доставки товаров». Сев понизил голос до шепота. Бардон, ты еще с нами?» Джусик почти хихикнул. «Замечательно», — сказал он. «Я жду на платформе. Такси как раз то, что ей сейчас нужно». Сев и Фай посмотрели друг на друга. Они слышали Джусика, но такси оставалось невидимым, даже когда они отошли назад и посмотрели на крыши. А затем раздался его голос, совершенно спокойный, уравновешенный, волнующий. «Да? Да, так, леди. Вам куда надо?» «У меня есть заказ, но...» «Сев, скажи, что он не делает то, о чем я думаю». «Он делает. Он псих». Сев снова понизил голос и зашептал в комлинг. «Барден, если мы ее заберем сейчас, то поломаем всю операцию. Не переиграй». «Хорошо, леди, но космопорт не на моем обычном маршруте. Так что придется заплатить больше». Судя по звукам, кто-то забрался в такси и раздался женский голос. «Да, просто высадите меня у какого-нибудь местного терминала, пожалуйста». Фай на секунду задумался. Он знал, что Сев сейчас думает в унисон с ним. Могут ли обычные люди делать то же? Их учили думать одинаково, по-солдатски. Куда Джусик отправится? Если он ее высадит, как нормальный таксист, они ее потеряют у терминала. Он не может пойти за ней и выяснить, куда она поехала. Это нарушит прикрытие. «А если он ее не высадит?» Сев смотрел мимо Фая. «Ящер на шесть часов от тебя», – тихо сказал он. Фай очень-очень медленно повернулся и остановился, боковым зрением поймав фалейна Там, где площадь переходила в спиральный пандус к другому уровню. Он искал. Та женщина с ним не встретилась, где нужно, и он ее искал. Значит, у нее не было комленка, или она его полностью разрядила». «А теперь плохие новости. У него какая-то серьезная пушка. Посмотри на куртку». Голос Джусика звучал тихим фоном к биению сердца Фая, отдававшемуся в голове. «О, Фаерфект, чудесно! Опять сменить маршрут! Это будет дорого, леди! Опять сменить!» «Горе от ума!» Сев, похоже, взволновался. Бардон, ты делаешь то, о чем я думаю? Ты возвращаешься к нам?» «Я нехило плачу за лицензию, чтобы не мотаться по автомаршрутам», — в ушах звучал голос Джусика. «Он и в самом деле сейчас не говорил, как примерный храмовый мальчик». «И все равно отклоняюсь. За что мы платим налоги, а?» «Посчитаем это да». Фалин отошел, иногда останавливаясь и оглядываясь. Он медленно направился к пандусу. Фай и Сев перегнулись через парапет, как туристы, собравшиеся насладиться видом внизу. Фай понизил голос. «Он кого-то вызывает». Фалин поднес руку к рту. «Эх, был бы шлем с комлинком, можно было бы подобрать чистоту. Ее или прикрытие?» «Можем тоже вызвать и дать Найнеру и Скорчу последить за ним. А затем вызвать другую команду с базой. Не, давай посмотрим». Сев сел на скамейку. Он выглядел достаточно удивленным. «Барден, где ты?» «Давайте попробуем срезать путь, леди. Эй, вы кому звоните? Уже жалуетесь на налоги?» Подозреваю, она говорит с ящером-бездельником. Чудно. Да и водитель наш получил очень увертливого пассажира. Он подумал, что нам с ней делать? То же, что с Орджулом и Найкто, сказал Сев, поднимаясь и двигаясь по платформе такси к концу площадки. Надо было двигаться быстро, когда Джусик появится и откроет люк. Фай мог себе представить, сколько проблем возникнет, если пассажирка высунет голову и заорет на людях. «Приземляйся на девяносто градусов, Барден. Сев влезет через правую дверь, я через другую, и мы ее придержим». «Да, думаю, Фай сможет справиться с гражданским», — заметил Сев. «Напомни, чтобы я тебе показал себя с худшей стороны, Нервот. Скирата нас за это убьет». «Лучше все сделаем сейчас», — отозвался Фай. «А вот и он». «Спокойно, Барден. Слишком быстро. Он джедай, слишком быстро для него не бывает». Потрепанный такси, теперь слой против наблюдателей показывал человека-водителя, который явно Джусиком не был, свалился на платформу, взметая пыль и песок. Двое командос рванулись к своим сторонам. Теперь в ушах звучал только голос Джусика. «Открываю через три, два, один». Они влетели внутрь. Двери захлопнулись так быстро, что Фаю прищемило штанину. Но он уже подмял визжащую отбивающуюся женщину, которая умолкла сразу, как только Сев запечатал ей рот ладонью. «Ждешь чаевых?» – поинтересовался Фай. Такси взлетело вертикально вверх и почти поцарапало рисунок на другой машине, которая пыталась высадить пассажиров. Хорошо, что Энака творчески подошла к смене идентификационного кода. «Фай, думаю, ты веревок не захватил?» «Нет, но вот это обычно работает». Фай освободил правую руку... и приставил бластер к голове Джиз. «Мэм, заткнитесь и не дергайтесь. У меня нет проблем с тем, чтобы выстрелить в женщину». «Да, не было. Враги есть враги. Женщины тоже солдаты». Джусик ввел такси во что-то вроде местного маршрута и умчался в сложном вираже, который сперва увел их от Квиббу и относительной безопасности, а затем уронил машину между путями, где слои транспорта вверху немного защищали от наблюдения. «Нас пометили», — сказал Джусик. Он закрыл глаза, что Фай спокойствия не прибавило. Он впервые видел, как джедай летит с закрытыми глазами. Тот факт, что хорошие рыцари это могли, не успокаивал животную часть, твердившую, что это невозможно. «Да, за нами следует». Фай хотел спросить, откуда он знает, но Джис не стоило знать, что Барден джедай. «Чем меньше она знала, тем легче будет с ней работать», как сказал Баскирата. «Ты ведь можешь от них уйти?» «Почти так же, как и любой другой. Как думаешь, кто они?» «Не знаю, но они очень упорны. Если это КСБ, то маркировки на них нет». «Ты это можешь чуять?» Он снова открыл глаза. «Да, потому что за нами только два или три спидера, и я их вижу в зеркале». Сев глянул на Фая, и оба мысленно просчитали до трех. Сев ослабил захват, а Фае обхватил рукой горло Джис. и вдавил ей в висок дула бластера так сильно, что вокруг ствола кожа побелела. Он чувствовал биение ее сердца даже сквозь тонкий слой брони под мундиром. Клон на мгновение подумал, а не его ли это обезумевшее сердце. Сев потянулся на заднее сиденье за DC-17 и вытащил насадку-гранатомет. «Так, это, конечно, не изящно, но мы на обед опаздываем. А если они нас проследят, то нам конец». «Здесь? Ясным днем на дороге?» удивился Джусик. «Не совсем». Сев попытался нацелить DC и подключил к ней гранатомет. «Открой заднее стекло немного. Можешь держаться ровно?» «Ты хотел, чтобы я от них ушел?» «Не получится. Нам надо их приземлить». Джусик посмотрел назад. «На дороге? У тебя нет чистой линии огня и обломки...» «Я снайпер, ты пилот!» «Понял разницу?» Джусик покрепче сжал дергающийся руль. «Слишком много машин и слишком много обломков. Давай переберемся в более безлюдное место». «Может, на Квейлуру?» – предложил Фай. «Держитесь крепче». Джусик камнем уронил такси вниз и пролетел сперва десять, потом пятнадцать и двадцать уровней на нижние маршруты, проскользнул между двумя транспортами и взлетел между горизонтальных дорог. «Все еще тут», – сказал Сев. «Трое позади». «Они кого-то вызвали?» «Я ничего не чувствую». Джусик помотал головой, словно стряхивая что-то. «Наверное, не рискует использовать комлинки». «Кто они, к Файрфеку?» «Да не знаю. Я не телепат. И если ты заткнешься, пока я пытаюсь сосредоточиться на полете и восприятии...» «И...» Голос умолк. «Просто целься!» Фай еще крепче прижал бластер к голове женщины. Она вздрогнула и зажмурилась. Он все равно не чувствовал никаких эмоций, лишь холодной ясности. Или выживет он и остальные, или она. Выбор был легок. Дернетесь, мэм, и вы покойница, ясно? Двигаться? Фай не был уверен, что и сам бы смог сбежать из движущегося спидера. Они не из наших, притянул Сев, и они гонятся за нами. Так что они — цель. Фай еще вдавил бластер в кожу женщины. — Они из ваших, мэм? — Не знаю, я не знаю. — Если так, то скверно, — заметил Сев. Мы не можем дать им проследить нас. Джусик прибавил скорость. «Жди!» Фай заметил, что он вновь закрыл глаза. «Файрфек!» «Огонь!» — выкрикнул Джусик, и такси вдруг развернулось на девяносто градусов и рванулось вертикально вверх. Фай сжался, ожидая удара. Они должны были погибнуть, но такси все еще летело. Они были в вертикальной шахте, и шар бело-желтого пламени ревел внизу. Фая бросила на Сева, но он по-прежнему сжимал шею женщины, и все они врезались в полуоткрытое заднее стекло. Грохот опускающихся обломков стих внизу в служебном канале. Свет внизу быстро угас, и вдруг пропал совсем, когда Джусик бросил такси вправо. Теперь они вновь горизонтально летели по каналу. «Цель поражена!» — Сев закрыл глаза. «Лучше бы это не было, КСБ», — сказал Фай. «Будет очень грязно». Внезапно они окунулись в море солнечного света. Джусик вывел их на транспортную магистраль и снова скользнул на автолинии частных спидеров. «А как мы выглядим со стороны теперь?» – спросил Сев. Джусик вытер лоб ладонью. Казалось, он так же устал выдохся, как и после Дхаберды. Фай мог бы поклясться, что он еще и выглядел таким же ликующим. «Семья туристов-горковианцев с граном-водителем», – ответил джедай. «А теперь попробуйте все объяснить, пока сами знаете, кто нам голову не поотрывал». Он включил комлинг. «Возвращаемся с пленным, Кэлл!» Сев прочистил горло. «Никогда не называй настоящих имен!» «Последнее, о чем нам сейчас стоит волноваться», — заметил Фай. Так, Джусик тоже боялся с Подразумевалась тихая операция, как было сказано, просто наблюдение, а получилось похищение и взрыв неопознанных машин. «Боялся» — какое-то мягкое слово. «Он будет разочарован в нас. Мы его подвели». Фай, как и любой, попадавший в ближний круг скираты, отчаянно хотел, чтобы Кэл Буир им гордился. Куда более эффективный стимул, чем ежедневный страх. «Я помню, что он даже вуки бреет», — сказал Фай. «Он ослабил захват нашей женщины, чтобы унять дрожь в пальцах. А они терпят». В такси было тихо, исключая редкий всхлип Джис и гудение, работающего на полные двигателя. В конце концов, Джусик опустил задрожавшую машину на платформу на крыше хижины Квиббу. Сев позвал Покомлинку помощь для работы с пленником, и появились Атин с фиксером. «Вы во что играете? Скирата тут с ума сходит!» Атин скользнул в такси и надел на Джис наручники. «Выбирайтесь, и мы вас отвезем в безопасное место». — А вам надо многое объяснить. — Безопасное место для них, видимо, а для нее — нет. Но она неправильно выбрала сторону. Она не была беспомощной жертвой. — Вот и сокрушайся после этого, что мы никогда не видим врага. Такси взлетело, оставляя измотанных и севой Джусика на платформе. — Спасибо за полет джедайскими авиалиниями, — ухмыльнулся Джусик и пожал им руки. — Приятного дня. — Вы все психи, — сказал Сев и пошел прочь.